Маркиз де Палермо, чрезвычайный посланник Сардинии при русском дворе с 1783 по 1789 год, писал, «Граф безбородка, имея в своем ведении более дел, чаще других бывает вынужден навлекать себе такие нарекания. Поэтому неудивительно, что, несмотря на его вежливость, приветливость, кротость, отовсюду слышатся жалобы на него». Впрочем, изо всех министров я гораздо более склонен верить в его честность, чем в честность кого-либо другого из них. Доверие, которым пользовался у императрицы Безбородка до 1792 года, было безграничным. Добавим, что он им не злоупотреблял, слыл честным человеком, не брал взяток, хотя возможностей для этого было немало, поскольку все дела просителей проходили через его руки». Впрочем, дела челобитчиков, хотя и являлись основным источником неприятностей, не относились к главным обязанностям стат-секретаря. Главная его забота заключалась в составлении манифестов, именных указов и рескриптов, резолюций на донесение правительственных учреждений, составление конфиденциальных писем и так далее. Не менее важная обязанность Александра Андреевича состояла в выполнении роли докладчика. Во многих случаях императрица смотрела на дела глазами безбородка, ибо не имела возможности лично знакомиться с огромным потоком информации, стекавшейся со всей страны и из-за рубежа в ее кабинет. Выдерживать колоссальную нагрузку, ложившуюся на его плечи, безбородка помогала необыкновенная память. Он считался первейшим в стране знатоком законов и прецедентов, что помогало ему быстро справляться с поручением. Одним словом, безбородка выполнял функцию приводного ремня от махового колеса колесам и колесиком сложного государственного механизма. Само собой разумеется, что, докладывая императрице, он пользовался результатами трудов остальных пяти секретарей с их канцеляриями. А доверие к Безбородко со стороны императрицы можно судить по записочкам, отправленным ею. «Я писала к тебе в разные времена конфиденциальные записки, кое я не читала, думая, что выйдешь». «О продолжении вашей болезни много сожалею». Тысячу и одну вещь я имею с собой переговорить ежедневно. Я не знаю, приедешь ли сегодня, только мне есть кое-что говорить с тобою. Я разучилась писать. Прикажите составить примерный ответ. В 1780 году круг обязанностей Безбородка расширился. Екатерина решила доверить Александру Андреевичу более самостоятельный пост, позволявший ему проявить качество не услужливого секретаря, а государственного чиновника высокого ранга, вельможа, которому иногда удавалось принимать вполне самостоятельные решения. 24 ноября 1780 года он был определен в коллегию иностранных дел со званием полномочного для всех негациаций и пожалован в генерал-майора. Назначению предшествовало составление безбородка двух дипломатических документов, импонировавших императрице. Первый из них – манифест о вооруженном нейтралитете. Второй – мемориал по делам политическим, предназначавшийся для австрийского двора и предлагавший ему план совместных действий против Османской империи. Меморандум положил конец так называемой «северной системы», ориентировавшейся на Пруссию – и установил союзнические отношения с Австрией. Третьим важным документом, составленным Безбородко, был манифест о присоединении Крыма. Зная громадную работоспособность Безбородка, Екатерина привлекала его и к делам внутренней политики. В 1783 году была организована комиссия для приумножения государственных доходов. В ее состав, помимо генерал-прокурора, князя Вяземского, графа Воронцова и графа Шувалова, был включен и Безбородко. Нельзя отнести предложенные комиссией меры к достаточно мудрым. В значительной степени они ущемляли интересы трудового населения. Суть их заключалась в увеличении налогового времени. Комиссия сочла возможным нефтягость народную, Взимать с государственных экономических и дворцовых крестьян вместо двухрублевого оброка 3 рубля. Повышены были налоги с крестьян некоторых регионов, Харьковская, Ревельская, Могилевская и другие губернии. Они были уравнены с налогами, уплачиваемыми русскими крестьянами. Повышение налогов коснулось и других слоев населения. Скупцов... Было решено взыскивать за поставку рекрутов по 500 рублей вместо 360. Цена соли в местах ее добычи ранее была ниже, чем в районах, отдаленных от них. Теперь ее уравняли, и она составила 35 копеек за пут. Усердие безбородка императрица оценила пожалованием ему в 1783 году 2000 крестьян на Украине. В феврале 1784 года Екатерина назначила безбородка вторым присутствующим коллегией иностранных дел, президентом, который числился после смерти Панина, Остерман, занимавший при Панине должность вице-президента. Остерман являлся личностью достаточно бесцветной. Иосиф II называл его соломенной чучелой, человеком, не оказывавшим влияния на дела. Фактическим руководителем ведомства был Безбородко, кстати, выражавший недовольство своим формально подчиненным положением. В письме к Потемкину он претендовал на чин вице-канцлера. «Пожалование меня с им званием было бы для меня знаком большой государской милости». Остановимся на содержании лишь некоторых сочинений Александра Андреевича, обнаруживающих широту и глубину его познаний и государственный подход к делу. Примечателен в этом плане разбор записки генерал-прокурора Вяземского об умножении государственных доходов, составленной, видимо, в 1786 году. Не мудрствуя лукаво, Вяземский решил двигаться по проторенной дорожке и внес предложение, соответствовавшее рекомендации комиссии 1783 года увеличить доходы казны за счет повышения ставок налогов и введения новых. Мы не знаем подлинных мотивов суровой критики, который подверг проект Вяземского безбородка. Возможно, он был уязвлен тем, что генерал-прокурор возложил на себя работу ранее выполненную группой вельмож, в том числе и им безбородка. Возможно также, что, по мнению Безбородка, предложение Вяземского лишало императрицу драгоценного права делать добро людям, награждать заслуги, презирать вдовство и сиротство и поощрять людей к усердной государству службе. Когда безбородка был представлен доклад Вяземского, он болел, и потому вместо развернутого анализа доклада ограничился его общей оценкой и перечислением негативных последствий реализации предложений генерал-прокурора. Ознакомившись с запиской Безбородка, Екатерина не без иронии начертала резолюцию. Очень, очень хорошо, с Божьей помощью. «А я требовала от генерал-прокурора представления, чтобы потешить больного. Ему нужды и не столько притеснительны, как представлены. Вашего выздоровления нетерпеливо жду». В итоге такие предложения Вяземского, как взимание с капиталов купцов вместо 1-2% налога, лишение дворян права заниматься винокурением – взимание налога с заводовладельцев за пользование казенной землей и лесами, обложение населения налогом на содержание областной администрации и многое другое были отклонены. Значительный интерес представляет записка Безбородка о причинах разрыва мира России с Турцией, в которой автор обнаружил глубокое знание отношений между двумя странами после заключения Кючук-Кайнаджийского мира. Он проследил меры султанского правительства, направленные на срыв условий мира, и интриги Турции, направленные на возвращение Крыма под свою протекцию. Главнейшее желание России в этой войне состояло не в расширении границ России, а в обеспечении спокойствия и тишины путем истребления и обуздания хищного и воровского гнезда. Гуманными соображениями руководствовался Безбородко и другие члены комиссии Вяземский, Остерман, Бакунин, представившие доклад императрицы о мерах к переселению в Россию нагайских орд. Авторы записки констатировали факт, что Нагаи – столько же раз находились под протекторатом России, сколько отказывались от него. Они рекомендовали обуздать их буйство облегчением нынешних податей, определением территорий, на которых им разрешалось вести оседлый или кочевой образ жизни. Не все предложения Безбородка встречали поддержку императрицы. Граф, например, рекомендовал при заключении мира со Швецией и Османской империи пользоваться посредническими услугами Пруссии, против чего решительно возражала Екатерина. Таким образом, Александр Андреевич одновременно выступал в нескольких ипостасях главным докладчиком императрицы по вопросам внутренней и внешней политики, докладчиком по прошениям челобитчиков и советником по важнейшим вопросам правительственной политики. Должна отметить жажду безбородка к чинам, званиям и материальному вознаграждению. Накануне отправки письма Потемкину в том же 1783 году в воздаяние усердной нам службы императрица пожаловала ему около трех тысяч душ крестьян, наградила орденом Александра Невского и установила жалование в 6000 рублей в год Да, по пятьсот рублей в месяц столовых. Государская милость, о которой просил Безбородко Потемкина, последовала в 1784 году. Екатерина возвела его в графское достоинство. В теплом письме графу она обещала «Не уменьшить мое усердие к тебе». Сие говорит императрица. Екатерина же к тебе дружески советует не лениться, и не спесивица за сим. Извещая об этом послании графа Воронцова, Безбородко писал, что оно для него «леснее и драгоценнее самого сего графства и всякой почести или награды». Восьмидесятые годы, точнее, их первые две трети, годы зенита, славы и влияния Безбородко. В списке вельмож императрицы этого десятилетия он занимал вторую строку вслед за Потемкиным. Однако Потемкин большую часть времени проводил в наместничестве, а безбородков всегда был под боком и на второй план отодвигался лишь во время наезда в князя в столицу. Упоминавшийся выше маркиз де Палермо писал... Вслед за князем Потемкиным по этому порядку вещей следует говорить о графе Безбородка, который ревностью своего характера, кротостью и даже, может быть, застенчивостью, как и небрежную простоту костюма, представляет странный контраст с пышностью, самоуверенностью и горделивой осанкой упомянутого министра Потемкина. Судя по наружности, можно бы подумать, что граф пользуется второстепенным кредитом при дворе и играет роль подчиненного. Но если смотреться поглубже, нельзя не заметить тотчас, что он стоит выше во мнении государыни, чем первый, вся сила которого зависит единственно от убеждения ее в том, что он необходим. О значимой роли Безбородка при дворе сообщал и министр Генуэзской республики Риварола. Наибольшим влиянием пользуется граф Безбородка. Секретарь Кабинета Ее Величества, он ежедневно в положенные часы докладывает ей о текущих делах по всем министерствам и вместе с ней предварительно разбирает их Деятельный. Мягкого характера, старающийся по возможности угодить всякому, он считается искусным дипломатом и ловким царедворцем. Граф Сигюр, наблюдавший Безбородка как во время официальных приемов, так и в частной жизни, к приведенным выше зарисовкам портрета Безбородка, добавляет некоторые существенные штрихи, разбросанные по страницам его мемуаров, Его наблюдения отличаются меткостью и тонкостью. Он скрывал тонкий ум под тяжелой внешностью. Умный, ловкий и уступчивый, но отчасти слабый. Граф безбородка постоянно старается всех примирить. У безбородка, несмотря на его уступчивость и готовность пойти на компромисс, не сложились отношения с фаворитом императрицы Дмитриевым Мамоновым. Соперничество между ними за влияние на императрицу не укрылось от современников, да и безбородка его не оспаривал. Михаил Горновский, управитель дел Потемкина в Петербурге, перед которым открывались двери дворцов всех столичных вельмож, и который поэтому был осведомлен о всех событиях придворной жизни, записал 3 сентября 1787 года. Граф Александр Матвеевич Мамонов сильнее графа Безбородка.